Глава 18. Думаю, я уснула вскоре после семи. Я помню, что стало совсем светло, наступил день. Нечего было обманывать саму себя, будто занавеси заслоняют солнце. Свет потоком вливался в раскрытое окно, печатал узоры на стене. Я слышала голоса садовников внизу в розарии, Они убирали столы и кресла, снимали цепи китайских фонариков. Постель Максима была по-прежнему пустой. Я лежала наискосок кровати, прижав ладони к глазам. Дикая, ненормальная поза, меньше всего способствующая сну, но меня отнесло к пределам сознания, и, наконец, я их перешла. Когда я проснулась... была половина двенадцатого. Должно быть, я ничего не слышала. В комнату заходила Клэрис, приносила утренний чай. На тумбочке у кровати стояли поднос и ледяной чайник. Моё бельё было аккуратно сложено, голубое платье убрано в шкаф. Я выпила холодного чая, всё ещё не придя в себя, а после короткого свинцового сна, И уставилась невидящим взором на голую стену напротив. Несметая постель Максима мгновенно перенесла меня в явь. В внезапный удар в сердце и боль прошедшей ночи вновь затопила меня. Он вообще не ложился. Его пижама так и лежала, сложенная на отвернутой простыне. Что подумала Клерис, когда приносила чай, Заметила или нет? А если да, рассказала ли остальной прислуге, чтобы было о чём посудачить за завтраком? Как странно, почему мне это не безразлично? Почему мысль о том, что прислуга станет обсуждать нас на кухне, так беспокоит меня? Должно быть у меня суетная, слабая душонка, мещанский страх перед сплетнями, как у всех заурядных людей. Вот почему я сошла вчера вниз, вырядившись в голубое платье, не затаилась у себя. В этом не было ни мужества, ни благородства, жалкая дань условностям, вот и всё. Я спустилась не ради Максима, не ради Беатрис, не ради Мендерли. Я спустилась, потому что не хотела, чтобы гости, приехавшие на бал, думали, будто мы с Максимом поссорились. Не хотела, чтобы, вернувшись домой, они говорили, «Ну, ты и сам прекрасно знаешь, что у них не всё ладно». Не слышала, что он очень несчастлив. Я спустилась только ради себя самой, из-за своей собственной несчастной гордости. Глотая один крошечный глоток за другим остывший чай, я подумала с бессильным, горьким чувством отчаяния, что согласилась бы жить с Максимом в разных концах Мендерли, лишь бы об этом никто не узнал. Если у него не осталось ко мне нежности, если он никогда больше не поцелует меня, не заговорит, иначе как по необходимости, я, наверное, с этим смирилась бы, будь я уверена, что об этом известно лишь нам двоим. Если бы можно было купить молчание слуг и разыгрывать свои роли перед родными, перед Беатрис, а потом, оставшись вдвоем, сидеть порознь, каждый в своей комнате, вести порознь свою жизнь. Когда я лежала вот так в постели, глядя невидящим взором на стену, на вливающееся в окно солнце, на нетронутую постель Максима, Мне казалось, что нет ничего позорнее и унизительнее, чем неудачный брак. Брак, рухнувший, как мой, через три месяца после свадьбы. У меня больше не осталось иллюзий. Я не пыталась больше притворяться перед собой. Прошлая ночь слишком хорошо всё мне показала. Моё замужество постиг провал. Чтобы не сказали о нём люди, зная не правду, Они бы не ошиблись. Мы не ужились друг с другом. Мы были не пара. Мы не подходили друг другу. Я была слишком молода для Максима, слишком неопытна, и, что ещё важнее, я не принадлежала к его кругу. То, что я любила его, мучительно, отчаянно, предано как ребёнок или пёс, не имело значения. Не такая ему была нужна любовь. Он хотел другого, того, чего я ему дать не могла, того, что он имел раньше. Я вспомнил о том лихорадочном, чуть не истерическом подъеме, о том юношеском самомнении, с каким я, чертя голову, кинулась в этот брак, воображая, что сделаю Максима счастливым, Максима, знавшего раньше настоящее счастье. Даже миссис Ван Хоппер с ее низкими понятиями и вульгарным взглядом на жизнь знала, что я совершаю ошибку. «Боюсь, вы пожалеете», — сказала она. «Я думаю, вы делаете большую ошибку». Я не желала ее слушать. Я считал ее черствой и злой. Но она была права. Права во всем. Это последняя подлая шпилька, которую она подпустила перед тем, как попрощаться со мной. Надеюсь, вы не воображаете, будто он вас влюблён. Он одинок. Ему тоскливо одному в этом огромном доме. Вот и всё. Самые разумные, самые правдивые слова, произнесённые ею за всю жизнь. Максим не был в меня влюблён. Он никогда не любил меня. Наш медовый месяц в Италии ровным счётом ничего для него не значил, как и наша совместная жизнь здесь. То, что я считала любовью, любовью ко мне, к моему «я», моей сути, было совсем иное. Просто он мужчина, а я его жена, молодая жена, и он чувствует себя одиноко. Он вовсе не принадлежит мне, он принадлежит Ребекке. Он никогда не полюбит меня из-за нее. Она все еще в доме, как сказала миссис Денверс. В спальне, в западном крыле, в библиотеке, в моем кабинете, в галерее над холлом. Даже в маленькой прихожей, где до сих пор висит ее макинтош. И в саду, и в лесах, и в каменном домике на берегу. Это ее шаги звучат в коридорах, запах ее духов держится на лестнице Прислуга до сих пор выполняет её приказания. Еда, которую мы едим, готовится по её вкусу. Любимые ею цветы стоят в комнатах. Её платья висят в стенах шкафах, её щетки лежат на туалетном столике, её туфли прячутся под стулом, её ночная сорочка разложена на её постели. Рибекка по-прежнему хозяйка Мендерли. По-прежнему миссис Деуинтер. У меня здесь нет никаких прав. Посторонним вход воспрещен. Бедная дурочка, я залезла по ошибке в чужие владения. «Где Ребекка?» — кричала бабка Максима. «Я хочу Ребекку. Что вы сделали с Ребеккой?» Меня она не знала и не хотела знать. Что и я? Я для нее чужая. Что у меня общего с Максимом, с Мендерли? А Беатрис при нашей первой встрече, прямая и откровенная Беатрис, осматривая меня с головы до ног, «Вы так не похожи на Ребекку». Замкнутый молчаливый Фрэнк, приходивший в смущение, стоило мне заговорить о ней. Ему также тягостно было слушать вопросы, которыми я засыпала его, как мне их задавать. И всё же он ответил на последние из них, когда мы подошли к дому, спокойно, печально. Да, я в жизни не видел более красивой женщины. Ребекка. Всегда Ребекка. Куда бы я ни пошла в Мендерли, где бы я ни сидела, даже в мыслях и снах я встречала Ребекку. Теперь я знал её фигуру, длинные, стройные ноги, маленькие узкие ступни. Её плечи шире моих, её умелые, ловкие руки. Руки, которые крепко держали штурвал яхты и... По воде с скакового коня. Руки, которые составляли букеты, мастерили модели парусников и писали на форзаце книги Максу от Ребекки. Я знала её лицо, маленькое, овальное, чистую белую кожу, облако тёмных волос. Я знала, какими духами она душилась, слышала её смех, видела её улыбку. Я бы узнала её голос среди текста, тысячи голосов. Ребекка. Всегда Ребекка. Я никогда не избавлюсь от нее. Кто знает, возможно, я тревожила ее так же, как она тревожила меня, глядя на меня с галереи, сидя рядом, когда я писала письма за ее бюро. Макинтош, который я как-то надела, платок, которым вытерла руки, принадлежали раньше ей. Возможно, она знала, что я их убрала, видела, когда я это делала. Джеспер был ее пес, бегал теперь за мной. Я срезала ее розы. Возможно, она питает ко мне такую же ненависть и такой же страх, как я к ней. Может быть, хочет, чтобы Максим был снова один в доме. Я сумела бы бороться с живой, но бороться с мертвой... Если бы в Лондоне была женщина, которую Максим любит, навещает, которой пишет, с которой обедает и спит, я бы с ней потягалась, мы были бы с ней на равных. Я бы не боялась. С обидой и ревностью можно совладать. стал бы день, когда женщина эта состарилась бы, изменилась, увяла, и Максим бы её разлюбил. Но Ребекка никогда не состарится. Она всегда будет такой же. Ее я побороть не могу. Она сильнее меня. Я встала с постели и раздвинула занавеси. Солнце залило комнату. В розарии уже все привели в порядок. Наверно, наши гости обсуждают сейчас, как это принято, вчерашний бал. «Как, по-твоему, было не хуже, чем обычно?» «По-моему, нет. Мне показалось, оркестр тянул резину. Ужин был что надо». И фейерверк неплох. Белеси здорово постарела. Ты сама была бы не лучше в этом её костюме. Мне показалось, он плохо выглядит. Он всегда теперь плохо выглядит. А что ты думаешь о молодой? Ничего особенного, довольно неприметное. Я всё думаю, удачный ли это брак? Кто их разберёт? И только тут я увидела записку под дверью. Я подошла и взяла её. Прямой почерк Беатрис. Она нацарапала её карандашом после завтрака. «Стучалась к вам, но вы не ответили. Значит, вы послушались меня и пытаетесь выспаться после вчерашнего вечера. Джайлз страшно торопится домой. Нам звонили оттуда и сказали, что он должен заменить кого-то из игроков в крикетном матче, он начинается в два часа. Один бог знает, как ему удается разглядеть мяч после всего того шампанского, которое он вчера заглотил». У меня небольшая слабость в ногах, но спала я, как убитая. Фриз говорит, Максим рано сошел к завтраку, но сейчас его нигде не видно. Передайте ему, пожалуйста, привет. Огромное спасибо вам обоим за чудесный вечер. Мы с Джайлсом получили громадное удовольствие. Не думайте больше о платье. Эта фраза была жирно подчеркнута. С любовью, Би. И постскриптум. «Обязательно поскорей приезжайте к нам!» Наверху записки было нацарапано 9.30, сейчас часы показывали половину двенадцатого. Они два часа как уехали. Наверное, даже добрались домой. Беатрис уже распаковала чемоданы, теперь вышла в сад и взялась за привычные дела. А Джайлс готовится к матчу, проверяет в порядке либита. Днём Беатрис наденет лёгкое платье и широкополую шляпу и будет смотреть, как Джайлс играет в крикет. А после матча они будут пить чай под полотняным навесом. Джайлс разгорячённый, с красным лицом. И Беатрис со смехом скажет приятельнице, «Да, мы были вчера в Мендерли на балу, танцевали до упаду, было ужасно весело». и представляю, как Джайлс способен пробежать хоть три шага. Улыбаясь Джайлсу, похлопывая его по спине. Такая неромантичная пожилая пара. Женаты больше 20 лет, у них взрослый сын, который поступает в Оксфорд. Вот они счастливы, их брак оказался удачным. Их брак не провалился через три месяца, как мой. Я не могла больше сидеть, запершись у себя в комнате. Горничным здесь нужно убрать. Может быть, Клэрис не заметила, что постель Максима не смята. Я разворошила просто не одеяло, чтобы сделать вид, будто он на ней спал. Не хотелось, чтобы горничные что-нибудь узнали, если Клэрис ничего не сказала им. Я приняла ванну, оделась и сошла вниз. Деревянный настил в холле уже был убран. Цветы унесены, с галереи исчезли пюпитры. Должно быть, оркестр уехал на одном из утренних поездов. Садовники сметали на лужайках и подъездной аллее, обгоревшие остатки шутих. Скоро в Мендерлине останется и следа от вчерашнего бала Маскарада. Как долго надо было к нему готовиться, и как быстро и незаметно, оказывается, можно все убрать. Я вспомнила оранжевую даму, стоящую в дверях гостиной с тарелкой куриного заливного, и подумала, что мне всё это пригрезилось, а если было на самом деле, то тысячу лет назад. Роберт протирал суконкой стол в столовой. Он опять стал самим собой, флегматичный, медлительный, а не загнанный, потерявший голову человек, каким он был последние недели. «Доброе утро, Роберт!» сказала я. «Доброе утро, мадам. Вы нигде не видели мистера Де Уинтера. Он ушёл сразу после завтрака, мадам, ещё до того, как майор и миссис Лейси спустились вниз, и до сих пор не возвращался. Вы не знаете, куда он пошёл? Нет, мадам, не могу сказать». Я снова вошла в холл, прошла через гостиную в кабинет. Ко мне кинулся Джеспер и в диком восторге принялся облизывать руки, словно мы надолго с ним расставались. Весь вечер он пролежал на кровати Клерис. Я не видела его со вчерашнего чая. Быть может, время тянулось для него так же медленно, как для меня. Я подняла телефонную трубку и попросила сказать мне номер телефона конторы. Вдруг Максиму Фрэнка... Я должна, должна была поговорить с ним пусть хоть несколько минут. Я должна объяснить, что не хотела делать того, что я сделала вчера вечером. Даже если это будет наш последний разговор. Я должна сказать ему это. Трубку взял один из клерков и ответил, что Максима там нет. «Мистер Кролли в конторе, миссис де Винтер. Позвать его?» Я бы ответила отказом, но не успела. Прежде чем я положила трубку, я услышала голос Фрэнка. «Что-нибудь случилось?» «Странный способ начинать разговор», — мелькнуло у меня в уме. Он не пожелал мне доброго утра, не спросил, хорошо ли я спала. Почему он думает, что что-то случилось? «Фрэнк, это я», — сказала я. «Где Максим?» «Не знаю. Не видел его. Он сегодня здесь не был». Не был в конторе? Нет. О, ладно, неважно. Вы видели его за завтраком? Спросил Фрэнк. Нет, я не вставала к завтраку. Как он спал? Я заколебалась. Фрэнк был единственный, кому я могла сказать правду. Он не заходил в спальню этой ночью. На другом конце провода стояла тишина, словно Фрэнк искал и никак не мог найти ответа. «О!» — протянул он, наконец. «Понятно. А затем, чуть не через минуту... Этого-то я и боялся. Фрэнк в отчаянии проговорила я. Что он сказал ночью, когда все разъехались? Что вы с ним делали?» «Я остался перекусить с Джайлсом и миссис Лэйси», — сказал Фрэнк. «Максим к нам не подошёл. Ушёл под каким-то предлогом в библиотеку. Сразу после того я отправился домой. Может быть, миссис Лэйси что-нибудь знает?» «Её нет», — сказал я. «Они уехали после завтрака. Оставила мне записку. Говорит, что не видела Максима». «О», — сказал Фрэнк, — «мне это не понравилось». Мне не понравилось то, как он это сказал. Резко, зловеще. «Куда, вы думаете, он ушел?» — спросила я. «Не знаю», — сказал Фрэнк. «Возможно, отправился гулять». Таким тоном врачи в частной клинике говорят с родственниками, когда те справляются о состоянии больных. «Фрэнк, я должна его видеть», — сказала я. «Я должна объяснить ему». Фрэнк не ответил. Я рисовала себе его встревоженное лицо, нахмуренный лоб. «Максим думает, что я сделала это нарочно!» Сказала я, и как я не крепилась, мой голос дрогнул, и слезы, слепившие ночью глаза, и так и не выплаканные мной, полились потоком по щекам на 16 часов позже, чем надо. «Максим думает, что я сделала это в шутку, мерзкая, глупая шутка!» — Нет, — сказал Фрэнк, — нет. — Да, говорю вам, вы не видели его глаз. Я видела. Вы не стояли рядом с ним весь вечер. Я стояла. Он ни разу не заговорил со мной, Фрэнк, ни разу не взглянул. Мы простояли с ним бок о бок весь вечер и не обмолвились ни одним словом. — Это было невозможно, — сказал Фрэнк, — все эти люди. Конечно же, я видел. «Я достаточно хорошо знаю Максима, вы согласны?» «Послушайте, я его не виню», — прервала я. «Если он полагает, что я сыграла с ним эту чудовищную подлую шутку, он вправе думать обо мне, что хочет, и никогда больше не разговаривать со мной и не видеть меня». «Вы не должны так говорить», — сказал Фрэнк. «Вы сами не понимаете, что вы говорите. Можно я сейчас к вам приду? Мне кажется, я сумею объяснить». Что толку, если Фрэнк придёт? Мы усядимся в кабинете, он примется меня утешать. Добрый, тактичный Фрэнк. Мне не нужна больше доброта ни от кого. Слишком поздно. Нет, — сказала я, — я не хочу крутить шарманку. То, что случилось, случилось. Изменить ничего нельзя. Возможно, это к лучшему, это помогло мне понять то, что мне следовало знать раньше, о чём... Надо было догадаться до брака с Максимом. «Что вы имеете в виду?» — сказал Фрэнк резким, непривычным мне голосом. «Что ему до того, любит меня Максим или нет? Почему его это так волнует? Почему он не хочет, чтобы я знала правду?» «Я имею в виду его и Ребекку», — сказала я. Имя прозвучало странно и мрачно, как запретное слово. Произносить его вслух... не доставляло мне больше радости, не несло облегчения. Оно жгло меня стыдом, как признание в грехе. Несколько секунд Фрэнк молчал. Я слышала, как он шумом втянул в воздух. «Что вы имеете в виду?» — повторил он еще короче и реще чем в первый раз. «Что вы имеете в виду?» «Он не любит меня. Он любит Ребекку». сказала я. Он не забыл её. Он всё ещё думает о ней, ночью и днём. Он никогда не любил меня, Фрэнк. Всегда одна Ребекка, Ребекка, Ребекка. Изо рта Фрэнка вырвался удивлённый и испуганный крик. На мне было теперь всё равно, даже если я смутил его. Теперь вы знаете, что я чувствую, сказала я. Теперь вы понимаете. Послушайте, сказал он. Я обязательно должен повидаться с вами. Обязательно, слышите? Это жизненно важно, я не могу говорить с вами об этом по телефону. Миссис Девинтер. Миссис Девинтер. Я кинула трубку и встала из-за бюро. Я не хотела видеть Фрэнка. Он не мог помочь мне в моей беде. Никто не мог, кроме меня самой. Лицо у меня покрылось пятнами от слёз. Я ходила взад и вперёд по комнате, кусая уголок платка, отдирая от него кружево. Я была уверена, что никогда больше не увижу Максима. Мне сказал об этом внутренний голос, он не мог меня обмануть. Максим ушёл и никогда не вернётся. В глубине сердца я знала, что Фрэнк тоже этому верит, но не хочет признаться по телефону, не хочет меня пугать. Если бы я позвонила сейчас в контору, я бы не застала его там. Помощник сказал бы мне, «Мистер Кролли только что вышел, миссис Де Уинтер». Я видела, как Фрэнк, даже не надев шляпы, залезает в свой старенький обшарпанный Морис и отправляется на поиски Максима. Я подошла к окну и поглядела на прогалину, где стоял играющий на дудке сатир. Рододендроны уже отцвели. Мы не увидим их до следующего года». Теперь, когда исчезли карминные мазки, кусты казались мрачными, грязно-коричневыми. С моря полз туман, деревья за насыпью уже скрылись. Было томительно жарко и душно. Я представляла, как наши вчерашние гости говорят сейчас друг другу. Как удачно, что вчера не было тумана, мы бы не увидели фейерверка. Я прошла через гостиную на террасу. Солнце спряталось за белой пеленой, словно на землю налетел смертоносный смерч и унес с собой небо и солнечный свет. Мимо прошел один из садовников с тачкой полной обрывков бумаги, мусора и кожуры от фруктов, оставленных на лужайках этой ночью. «Доброе утро!» — сказала я. «Доброе утро, мадам!» «Боюсь, вчерашний бал прибавил вам работы», — сказала я. «Неважно, мадам», — сказал он, — «все повеселились на славу, это главное, не так ли?» «Вероятно, так», — сказала я. Он поглядел на просеку за лужайкой, туда, где лощина спускалась к морю. Темные деревья неясно вырисовывались в тумане. «Густой поднялся», — сказал он. «Да». «Хорошо, что сегодня, а не вчера», — сказал он. «Да». Садовник подождал секунду, затем дотронулся рукой до шапки и покатил тачку дальше. Я пересекла лужайку, подошла к опушке леса. На ветках туман собрался в капли, они падали на непокрытую голову редким дождём. джеспер притихнув, стоял у моих ног. Хвост опущен, из пасти свешивается розовый язык. Влажная липкая духота сделала его вялым и апатичным. Отсюда мне было слышно море, медленный, приглушенный, зловещий рокот волн, разбивающихся в бухтах за лесом. Белый туман катился мимо меня к дому, он пах сыростью, солью и водорослями. Я положил руку на спину Джеспера. Шерсть была мокрая, хоть выжимай. Когда я опять посмотрела на дом, я не увидела ни труп, ни очертаний стен. Лишь смутное тёмное пятно, Окна в западном крыле и катки с цветами на террасе. На окне большой спальни в западном крыле Были открыты ставни. Там кто-то стоял, глядя вниз. Силуэт был нечёткий, расплывчатый, На какую-то долю секунды я с замиранием сердца подумала, что это Максим. А затем фигура шевельнулась, Подняла руку, чтобы задвинуть ставню, я узнала миссис Денверс. Она следила за мной в то время, как я стояла на опушке леса, погружённая в белое море тумана. Видела, как я медленно сходила с террасы на лужайку. Возможно, она слушала в своей комнате мой разговор с Фрэнком по телефону. Все линии в доме были соединены. Теперь ей известно, что Максим этой ночью не пришёл ко мне. Она слышала мой голос, мои слезы, знала, какую я играла роль, стоя все эти долгие часы бок о бок с Максимом у подножия парадной лестницы, знала, что он ни разу на меня не взглянул, ни разу не заговорил со мной, знала, потому что она задумала все это именно так, это был ее триумф, ее и Ребекки. Я вновь увидела ее у двери в западное крыло, как видела вчера вечером, с девольской улыбкой на бледном, туго обтянутом кожей лице, и вдруг подумала, что она-то живая женщина, человек из плоти и крови, как я, она не мертва, как Ребекка, с Ребеккой я говорить не могу, но с ней-то могу. Повинуясь внезапному порыву, я быстро пошла через лужайку к дому. Пересекла холл, поднялась по лестнице, прошла под аркой у галереи, затем в двери западного крыла и поспешила вдоль темного, безмолвного прохода к спальне Ребекки. Повернула ручку двери и вошла. Миссис Денверс все еще стояла у окна, ставни были открыты. «Миссис Денверс!» — позвала я. «Миссис Денверс!» Она обернулась ко мне, я увидела, что глаза ее покраснели и распухли от слез, как мои, а на бледном лице лежат темные тени. «Что такое?» — сказала она, и голос ее был хриплый и глухой от рыданий, как и мой этой ночью. Я не ожидал увидеть ее такой. Я рисовал ее себе с той же злобной, жестокой улыбкой, что вчера. а передо мной была больная, измученная старуха. Я приостановилась в нерешительности, держась за ручку двери, не зная, что сделать и что сказать. Миссис Денверс продолжала смотреть на меня красными опухшими глазами, и слова замерли у меня на губах. — Я положила меню на бюро, как всегда, — сказала она. — Вы хотите что-нибудь заменить? Ее фраза придала мне смелости, — Я оторвалась от двери вышла на середину комнаты. «Миссис Денверс», — сказала я, — «я пришла говорить не о меню. Вы это знаете, не так ли?» Она не ответила. Прожались и снова сжались пальцы её левой руки. «Вы добились того, чего хотели, верно?» — сказала я. «Вы так это всё и задумали, да? Вы довольны теперь? Вы счастливы?» Она отвернулась и снова стала смотреть в окно, как до моего прихода. «Зачем вы приехали сюда?» — проговорила она. «Вы никому не нужны здесь, в Мендерли. Все было хорошо, пока вы не появились. Почему не остались там, где были, там, во Франции? Вы забываете, видно, что я люблю мистера Де Уинтера. Если бы вы любили его, вы бы не вышли за него замуж». — возразила она. Я не знала, что ей сказать. Все это было дико нереально. Она продолжала тем же глухим, прерывистым голосом, по-прежнему отвернувшись к окну. — Я думала, что ненавижу вас. Но теперь это прошло, — сказала она. Ненависти исчерпала себя. Во мне пусто. — За что вам меня ненавидеть? — спросила я. Что я сделала вам? — Вы старались занять место миссис де Уинтер, — сказала она. Она так и не взглянула на меня, стояла угрюмо, отвернувшись в сторону. — Я ничего не изменила, — сказала я. Все в Мендерли шло по-старому. Я не распоряжалась здесь, я все предоставила вам. Я хотела быть с вами в дружбе, но вы не взлюбили меня с первой минуты. Я видела это по вашему лицу, когда мы знакомились с вами тогда в холле. Она ничего не ответила. По-прежнему сжимались и разжимались пальцы, лежащие на платье руки. «Многие люди женятся во второй раз», — продолжала я. «Женятся и выходят замуж. Каждый день совершаются сотни таких браков. Вас послушать так мое замужество — преступление, кощунство по отношению к мертвым». «Разве мы не имеем права быть счастливы, как всякий другой?» «Мистер Де Уинтер несчастлив», — сказала она, оборачиваясь наконец ко мне. «Это любому дураку видно. Стоит только посмотреть ему в глаза. Он все еще в аду, и так он выглядит с того дня, как она умерла». «Неправда!» — вскричала я. «Неправда! Он был счастлив, когда мы жили с ним во Франции». Он был моложе, куда моложе. Он смеялся, он был веселый. «Что ж, он ведь мужчина, не так ли?» — сказала она. «Какой мужчина не потешит себя в медовый месяц? Эстеру де Уинтеру еще нет 46 Она презрительно засмеялась, пожав плечами. «Как вы смеете так со мной разговаривать?» — вспыхнула я. «Как вы смеете?» Я больше не боялась ее. Я подошла к ней, тряхнула за руку. «Вы заставили меня надеть этот костюм вчера вечером. Я бы никогда сама до этого не додумалась. Вы хотели сделать мистеру Де Уинтеру больно. Хотели, чтобы он страдал. Разве он мало страдал без этой подлой чудовищной шутки, которую вы сыграли с ним? Неужели вы думаете, что его мука, его боль вернут к жизни миссис Де Уинтер?» Она стряхнула мою руку, гневный румянец залил бледное лицо. «Что мне до его страданий?» — прошепела она. «Его никогда не трогали мои. Легко мне было, по-вашему, все эти месяцы видеть, как вы сидите на ее месте, гуляете по ее следам, трогаете вещи, которые принадлежали ей. Легко, по-вашему, знать, что вы пишете за ее бюро в ее кабинете, ее пером, Говорите по телефону, по которому каждое утро с первого дня, что она приехала в Мендерли, она говорила со мной. Легко, по-вашему, слышать, как Роберт и Фрис и вся остальная прислуга называет вас миссис де Уинтер. Миссис де Уинтер ушла гулять. Миссис де Уинтер просила подать машину к трём часам дня. Миссис де Уинтер не вернётся к чаю до пяти часов. А моя миссис де Уинтер... Моя госпожа с ее улыбкой, с ее чудным личиком и смелыми повадками, настоящая миссис Де Уинтер, лежит холодная, позабытая в церковном склепе. Если он страдает, по делом ему. Женится на молоденькой девушке, когда не прошло еще и 10 месяцев. Что ж, теперь он расплачивается за это. Я видела его лицо, я видела его глаза.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 Миссис Денверс не слышала меня. Она продолжала безудержно и сступлённо, словно в горячечном бреду. Её длинные пальцы сжимались и разжимались, рвали чёрную ткань платья. «Какая она была хорошенькая тогда», — сказала она, — «как картинка. Когда мы гуляли, мужчины оборачивались ей вслед, а ей 12 лет не было. Она всё видела. Она подмигивала мне бесёнок и говорила... «Я буду красавицей, да, Дэнни?» И отвечала, «Уж мы позаботимся об этом, моя куколка, уж это мы возьмём на себя». Знала уже тогда не меньше взрослых, вступала с ними в разговор, словно ей 18 а сама подшучивала да высмеивала их. Из отца на верёвке вела, да и мать была бы у неё под башмаком, если бы не умерла. «Характер!»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 Щелкнуло кнутом у него над головой, он кубрем скатился с козел, ругаясь и хохоча. Вот уж это были два сапога пара, она и мистер Джек. Его отправили служить во флот, но он не вынес дисциплины, я его не виню. Он был слишком норовистый, чтобы подчиняться приказам, так же, как моя госпожа. Я смотрела на нее во все глаза, зачарованная, напуганная. На её губах была странная восторженная улыбка, делавшая её ещё старше, делавшая это лицо мертвеца более живым и реальным. «Никто никогда не взял над ней верх!» — продолжала миссис Денверс. «Она делала, что хотела, жила, как хотела. А сильная была, как львёнок. Помню, как в шестнадцать она села на отцовскую лошадь, настоящий зверя, а не жеребец».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 Море было сильнее ее. Оно ее одолело. Миссис Денверс внезапно замолчала. Ее рот странно конвульсивно дергался. Она зарыдала, громко так что резала слух, с открытым ртом и сухими глазами. «Миссис Денверс», — сказала я, — «Миссис Денверс». Я стояла беспомощно, не зная, что делать. Я больше не опасалась её, не трепетала перед ней. Но при виде того, как она рыдает сухими глазами, мне стало жутко пополз по коже мороз «Миссис Денверс», — повторила я, — «вы больны. Вам нужно лечь в постель. Почему вы не пойдёте к себе в комнату отдохнуть? Почему вы не ложитесь в постель?» Она яростно обернулась ко мне. «Оставьте меня в покое!» — воскликнула она. «Какое вам дело до моего горя? Да, я не скрываю его. Я его не стыжусь, я не запираюсь на все замки, чтобы поплакать. Я не хожу за запертой дверью взад-вперед, взад-вперед, как мистер Де Уинтер». «Что вы болтаете?» — сказала я. «Мистер Де Уинтер не делает этого». «Делал». — сказала миссис Денверс, после того, как она умерла. Взад и вперёд, взад и вперёд, в библиотеке. Я слышала его шаги. Смотрела на него в замочную скважину и не один раз. Туда и сюда, как зверь в клетке. — Не хочу слушать вас, — сказала я. — Не хочу ничего знать. — А вы говорите, вы сделали его счастливым в медовый месяц. «Вы — молодая, неопытная девушка, которой он годится в отцы! Что вы знаете о жизни? Что вы знаете о мужчинах?» И Вилли сюда и решили, что можете занять место миссис де Уинтер. «Вы! Вы — занять место моей госпожи! Даже слуги смеялись над вами, когда вы приехали в Мендерли. Даже маленькая судомойка, которую вы встретили в заднем коридоре в первое утро». Не представляю, что думал мистер Дюинтер, когда вез вас сюда в Мендерли после этого вашего драгоценного медового месяца. Не представляю, что он думал, когда увидел вас впервые во главе обеденного стола. Вам лучше было бы замолчать, миссис Денверс, сказал я. Вам лучше было бы пойти к себе в комнату. Пойти к себе в комнату, передразнила она. «Хозяйка дома считает, что мне было бы лучше пойти к себе в комнату. А потом что? После этого? Побежите к мистеру девинтру и скажите ему, «Миссис Денверс гадкая, миссис Денверс грубо со мной разговаривала. Идите, бегите, как в тот раз, что ко мне приезжал мистер Джек». «Я не сказала об этом ни слова», — возразила я. «Это ложь. Кто мог рассказать ему, кроме вас?» В доме никого не было. Фрис и Роберт уезжали в город, остальные слуги ничего не знали. Вот тогда я и решила вас проучить, и его тоже. «Пусть помучается», — сказала я. Что мне до того? Что мне до его страданий? Почему я не могу встретиться с мистером Джеком здесь, в Мендерли? Он единственное, что у меня осталось, единственное, что связывает меня с миссис деуинтер Я его здесь не потерплю, — сказал он, — предупреждая вас в последний раз. Он по-прежнему ревнует. Он ничего не забыл. Я вспомнила, как скорчилась в углу галереи, когда распахнулась дверь в библиотеку. Вспомнила громкий гневный голос Максима, когда он произносил эти самые слова. «Ревнует? Максим ревнует». Он ревновал её при жизни, а теперь ревнует её, когда она мертва, — сказала миссис Денверс. Отказывает мистеру Джеку от дома, как отказал тогда. Похоже, это на то, что он её забыл. Конечно, он ревновал. И я тоже. Да и все, кто её знал. Это её не трогало, она не обращала внимания. Только смеялась. «Я буду жить, как хочу», Дэнни», — Денни говорила она. Мне никто не указ. Мужчине стоило разок на нее взглянуть, и он тут же сходил с ума. Я видела их здесь. Они гостили в доме. Мужчины, с которыми она встречалась в Лондоне. Она привозила их в Мендерли на уикенд. Она устраивала купание с яхты, устраивала ужины в домике на берегу. Они приставали к ней, конечно, кто бы смог удержаться. Она только смеялась. Она возвращалась в дом и рассказывала мне, что они говорили и делали. Ей было все равно. Для нее это была игра. Кто бы ни стал ее ревновать. Они все ревновали, все сходили по ней с ума. Мистер Де Уинтер, мистер Джек, мистер кроли Все, кто ее знал, все, кто приезжал в Мендерли. «Не хочу ничего знать», — повторяла я. Не хочу ничего знать. Миссис Денверс подошла ко мне вплотную, приблизила лицо к моему лицу. — Вы же видите, что все бесполезно, — сказала она. — Никогда вам ее не осилить. Она все еще здесь хозяйка, даже если она и мертва. Она не вы, настоящая миссис Де Уинтер. Вы не она, тени призрак. Вы, не она, забыты, отвергнуты, лишнее здесь. Почему вы не оставите ей, Мендерли? Почему не уйдете? Я попятилась от нее к окну. Во мне снова зашевелился былой страх, былой ужас. Она взяла меня за руку, стиснула, как в клещах. «Почему вы не уйдете?» — повторила она. — Вы не нужны никому из нас. Не нужны ему, никогда не были нужны. Он не может забыть ее. Он хочет снова остаться в доме с ней наедине. Вы должны были бы лежать там, в церковном склепе, а не она. Вы должны были бы умереть, они не миссис де Уинтер. Она толкала меня к открытому окну. Я увидела внизу серые каменные плиты террасы, еле различимые за белой пеленой тумана. «Поглядите вниз», — сказала она, — «почему бы вам не прыгнуть? Это совсем не нетрудно. Вам не будет больно, если вы сразу сломаете шею. Это такой быстрый, такой легкий путь. Не то что утонуть. Почему бы вам не попробовать? Почему бы не уйти?» Туман застлал открытое окно. Серый, липкий, он сжёг мне глаза, забирался в нос. Я уцепилась руками за подоконник. «Не бойтесь», — сказала миссис Денверс. «Я вас не столкну. Я и рядом стоять не буду. Вы прыгнете по собственной воле. Какой вам смысл оставаться в Мендерле? Вы несчастливы». Мистер Дуинтер вас не любит. Ради чего вам жить? Почему бы не прыгнуть и не покончить со всем этим? Все ваши несчастья останутся позади. Мне еще были видны цветочные катки на террасе и голубые и плотные шары гортензий. Каменные плиты были серые, гладкие, без неровностей, острых краев. Они казались такими далекими из-за тумана. На самом деле они были гораздо ближе, окно находилось вовсе не так высоко. «Почему бы вам не прыгнуть?» — шептала миссис Денверс. «Почему бы не попробовать?» Туман стал еще плотнее, терраса скрылась из глаз. Я не видела больше кадок с цветами, не видела гладких каменных плит. Вокруг не было ничего, кроме белого, пахнущего водорослями тумана, Промозглого, сырого. Единственной реальностью остался подоконник у меня под руками и пальцы миссис Денвер с мёртвой хваткой, вцепившийся мне в плечо. Если я прыгну, я не увижу летящих навстречу камней террасы. Туман скроет их от меня. Боль будет острой внезапной, как она сказала. Удар сломает мне шею. Все кончится быстро. Я и не замечу. Тонуть куда тяжелее. Максим меня не любит. Максим хочет остаться наедине с Ребеккой. «Ну — Ну уже шептала миссис Денверс. — Ну уже не бойтесь. Я закрыла глаза. У меня кружилась голова, я так долго смотрела вниз. Болели пальцы, стиснувшие подоконник. Туман забрался в нос, прилип к губам, кислый зловонный. Он душил, как одеяло, как наркоз. Я впадала в забытье. Моё горе, моя любовь к Максиму постепенно уходили от меня. Ушла и Ребекка. «Скоро мне совсем не надо будет о ней думать». Я отпустила подоконник, перевела дыхание, и в этот миг белое безмолвие вдруг разбилось, раскололось надвое взрывом, от которого затряслось окно, задребежало стекло в раме. Я открыла глаза, уставилась на миссис Денверс. За первым взрывом последовал второй, за ним — третий, четвёртый. Грохот терзал воздух, из леса, окружавшего дом, поднялись невидимые нам птицы. Их пронзительные крики вторили взрыву. — Что это? — тупо спросила я. — Что случилось? Миссис Денверс отпустила моё плечо, поглядела в окно, затянутое туманом. — Ракеты, — сказала она. — Там, в заливе, должно быть, выбросило на берег корабль. Мы прислушивались, стоя рядом, всматриваясь в белый туман. И тут услышали внизу топот ног. Кто-то бежал по террасе.